Глава четырнадцатая В эти же минуты в правом крыле в небольшой горнице сидел и быстро спеша обедал только что приехавший из Самары приемыш опекуна Жданова. Молодой человек двадцати с чем-то лет на вид, казалось, был гораздо старше. Ему можно было дать и все тридцать. Смуглое, угрюмо красивое лицо носило следы какой-то усталости. Казалось, что жизнь этого человека прошла в постоянных серьезных заботах, но выражение это было обманом. Никифор Неплюев, напротив, провел свою жизнь в постоянных буянствах, кутежах и всяких диких затеях. Неплюев по фамилии, благодаря просто противозаконно купленным документам, был настоящий породистый крымский татарин. Лицо отличалось резкими чертами. Было крайне переменчиво, часто бывало чрезвычайно красивым и часто бывало крайне неказистым. Большие черные глаза с густыми черными бровями и длинными ресницами красили его, но несколько большой нос с горбом и как бы вечно поджатые губы портили лицо. Когда Никифор весело болтал, рассказывал что-нибудь вообще оживляясь, лицо его казалось иногда добродушно веселым. В минуты молчания и задумчивости оно становилось почти злое. В действительности молодой человек был загадкой и себе и другим. В душе он был не злой малый, а часто с увлечением доходил до крайне дурных поступков. Из него мог понемножку выйти то, что называется лиходей. Иногда и на словах, и на деле Никифор был добродушен, мягок и сердечен. Но случалось это и то и другое как-то зря. Он не раскаивался в совершенном злом деле и часто презрительно относился к совершенному им доброму делу. Вдобавок, у молодого малого было в душе больное место. Он тяготился и был подчас даже несчастлив тем, что не русский дворянин, а татарин по матери, что всякий может этим упрекнуть его. Никифор только что вернулся из Самары, куда его посылал названный отец Жданов. Поручение ему данное касалось того же ожидавшегося сватовства князя. Никифор должен был разузнать в Самаре все, что только было возможно о князе, о его образе жизни, а затем выискать такое лицо хотя бы чиновника подьячего, через которое Жданов мог бы войти в тайное соглашение с молодым князем ради личной выгоды. Жданов хотел заручиться, ему пришло на ум, что он мог бы, помогая теперь жениху Кошевой, со временем сделаться другом князя Льгова и его жены, и удержать за собой даровое существование в Крутоярске, разумеется, не в качестве опекуна, а в качестве простого нахлебника. Никифор съездил в Самару, кое-что узнал, и даже приискал подьячего, через которого его отец Мог войти в переговоры с князем. Тотчас по возвращении Никифор сделал свой доклад Петру Иванчу, а затем, усевшись обедать, послал мальчишку, прислуживавшего ему, попросить к себе в гости приятеля Илью Мрацкого. Никифор и Илья вместе росли более десяти лет в Крутоярском доме и называли друг друга приятелями. Но в действительности никогда никакой приязни между ними не было и быть не могло. Это были два молодых человека почти одних лет, но совершенно разного поля ягоды. Насколько Никифор был смышлен, если не умен, лукав и дерзок, настолько Илья Мрацкий простоват, глупо прямодушен и робок. Никифор жил и воспитывался на полной свободе, которую давал ему человек, любивший его. Илья, напротив, всю жизнь прожил под гнетом тяжелой руки отца. Многие дурные задатки в Никифоре развились благодаря поблажке отца. Многие хорошие стороны характера Ильи были заглушены вечной боязнью и вечным опасением наказания. Если бы такие двое людей познакомились между собой в городе, то, вероятно, тотчас бы прекратили знакомство. Илья побоялся бы иметь такого приятеля, как Неплюев, а Никифор со своей стороны отнесся бы с презрением к такому лупоглазому тюфяку, каким был мрадский сын.